Королевство Монсальваш погрузилось во тьму, лишившись как королевы, так и грая. Три черные тени сеяли над землями хаос, уничтожая скот и урожай, завладевая людскими душами. Хрустальный дворец на холме понемногу оживал, спадало действие сонных чар, но никто не знал причины. Жители пробуждались только чтобы стать свидетелями новой беды и пасть жертвой тени. Зима понемногу подбиралась к королевству, чтобы набросить на него свои колдовские чары, сковать озера льдами, припорошить дороги снегом. Принц Генри все еще молился о возвращении Адель Благородной, но поговаривали, что видели ее среди всадников на гнедом коне, чьи поводья держал сам король леса. Были и те, кто проклинал беспечную королеву, предавшую Монсальваш и своего принца. Нарушивший Гейсы да будет наказан в Самаин, когда откроются врата в безвременье. 19. Истинная королева. Какое милое дитя! Королева склонилась над кроваткой, в которой лежал ребенок. Дорогой, принеси кресло для ее величества. Не нужно, я лишь хочу взглянуть на нее. Королева поднесла руку в перчатке к маленькому личику, и девочка заплакала. Тише, красавица, улыбнулась королева. Да, она подойдет. Я вижу в ее глазах столько упорства. Мать чуть заметно всхлипнула. Вы хотите забрать ее, Ваше Величество, всего лишь подарить мое благословение, если вы позволите. Обе женщины переглянулись. Она всегда будет под защитой, поверьте мне. С ней все будет хорошо. Но мне... мне нужна маленькая капля надежды. Вот только никто не должен знать об этом. Хотя, возможно, еще кое-кому понадобится надежда. Тому, у кого я многое отняла. Слушайте меня внимательно, леди Беллерон. Я думаю, что совсем скоро меня не станет. А вы — мое спасение. Самая первая частица магии, которую я отдам вашей девочке, она же и самая светлая. У нее будут все шансы стать королевой, если она в силу своего характера решится на это. Не надо направлять ее, природа возьмет свое. Что бы вы хотели взамен? В чем ваше желание? Ох, леди Белирон пребывала в растерянности. Королева говорила ей невероятные вещи. Я всегда мечтала быть самой искусной мастерицей во всем королевстве. Это совсем несложно устроить. Однако у магии Граля есть цена. Вы готовы ее заплатить? Мать снова взглянула на свою дочь. Да. Как зовут девочку? Нет, не отвечайте. Я сама дам ей новое имя. Отныне ее зовут Адель. Адель отошла от чаши Граля, в серебристых глубинах которого увидела свою мать вновь. Ее и королеву Агнию, которая поцеловала малышку в лоб, даруя благословение, Адель было бесконечно грустно, но она не проронила ни слезинки. Значило ли это, что Агния, вернее, Нимуэ жила в ней? Сложно было сказать. За столькие столетия душа феи распадалась и вновь собиралась множество раз, что вообще могло от нее остаться? Разве удивительно, что Играаль становился все более хищным и требовательным, впитывая ее горечь, зависть, злость? Но теперь Играаль очистился, признав свою новую королеву. Он сам выбрал Адель еще малышкой, королеву не по крови, но по духу. Что же он увидел в ней? Она не была милейшей и послушной девочкой, она преследовала собственные цели и выгоду, устремлялась к своим желаниям. А может, грали не искал идеал? Как не искала сама она? Позже она лежала на боку, водя ладонью по плечу Фроста. Сейчас и его сон был спокойным. Теперь между ними не осталось тайн. Он открылся ей, и она ему, своему первому и единственному королю. Как бы она правила одна, если бы не могла разделить эту радость с любимым. «Я люблю тебя, Фрост», — Прошептала Адель, прижимаясь к нему, впитывая его тепло. Он тоже что-то пробурчал в ответ, возможно, неосознанно, но все-таки обхватил ее своими могучими лапами. Их спокойствие вдруг нарушили громкие шаги. Адель подскочила на постели, прижимая к груди звериную шкуру. Рыцарь остановился за красные шторы, не заходя внутрь. Прекрасно. Нигде нет уединения, подумала Адель. Но они с фростом и так слишком долго предавались лишь наслаждениям и обществу друг друга. Она не хотела большего, не хотела короны или магии, любовь стала ее магией. Сир, проговорил рыцарь, не заходя дальше. Тучи сгущаются, загадочно произнес он, и Адель вспомнила похожие слова: О чем это вы? Три тени граля, вышли на охоту. — проговорил Фрост, моментально проснувшись. Он поднялся и подхватил свою одежду. «Настало время покончить с ними. Я скоро буду, Вейн. Ждите меня». «Куда ты?» — заволновалась Адель. «Все хорошее рано или поздно должно заканчиваться, моя королева», — улыбнулся ей Фрост. «Признаюсь, я не надеялся на такое счастье и всячески ограждал себя от него. Ты, мое хорошее». Но дальше мой долг перед Граалем и моим отцом. Тени граля возникли, когда феи совершили свое злодеяние над Артуром. С Миссанией у нас была договоренность, что мы не вмешиваемся в дела друг друга. Пока Генри не решил прыгнуть к тебе в постель, конечно. Ну, Но... Адель слегка покраснела, вспоминая то утро после коронации, которое она так славно отметила. «Хотя я плохо помню ту ночь, Анри признался, что между нами ничего не было. Да ты и сам теперь знаешь». Она смутилась еще больше. «Лучше бы он придерживался первоначального плана и плодил своих наследников. Но нет же, он позарился на чужое». «Но ты сам меня отталкивал, Фрост. Тайное общество и Леонесса должны были видеть, что я управляю тобой» но я не мог показать им и капли своих истинных чувств. Это было слишком опасно. И когда ты узнал про это мое благословение? Мне пришла весть в тот самый день, когда королева Агния умерла, и Леонесса стала притворять свой план в жизнь с помощью Кларис. Весть, написанная теми же рунами, которым научил меня отец. Ты узнаешь ее, когда она придет, свою королеву, благословенное дитя». Сердце Адель затрепетало. «Фрост!» Она подскочила к нему и обхватила лицо ладонями. «И когда же ты узнал меня?» «Только не говори, что на том проклятом балу, когда я пригласила тебя на танец!» Но Фрост лишь загадочно улыбнулся. И это тоже был прекрасный момент. Что-то в его словах заставило Адель насторожиться. «Был!» Он говорил так, будто и то, что произошло с ними за эти дни, могло запросто остаться всего лишь прошлым. «Фрост, ты же не пойдешь против этих теней, против фей, против всего, что еще есть ужасного, один. Ты же не думаешь, что я отпущу тебя теперь?» «Адель», — он привлек ее к себе и обнял, «здесь вы с Гралем будете в безопасности». «Но ты ведь понимаешь, что я не смогу просто сидеть и ждать твоего возвращения. Неужели ты такая нетерпеливая?» «Я не желаю ждать, я хочу бороться!» Адель подняла голову и посмотрела на Фроста. В его глазах было больше синевы, чем малого, и это вселяло надежду, что все наладится. «За тех, кто мне дорог, за того, кто мне дорог, за тебя!» Они молча смотрели друг на друга, будто два воина, схлестнувшиеся в битве. Фрост не выдержал ее взгляда и, вздохнув, отступил. Хорошо, моя отважная королева, мы вернемся в королевство вместе. Да поможет нам грааль. Вместе с рыцарями они приблизились к озеру, по поверхности которого разбегались мерцающие блики. На берегу Фрост остановился, все еще держа Адель за руку. Принесите грааль. Приказал он рыцарю, а когда тот подошел, Фрост внимательно посмотрел на Адель и опустил руку внутрь чаши, доставая оттуда диадему совсем как на коронации. Все это время она была здесь», — выдохнула Адель, «но почему-то ничего не говорил». Фрост возложил сверкающие синие кристаллы на собранные в косу волосы Адель. «Часть пути нам предстоит проделать в одиночку, моя королева», Это неизбежный закон природы. Ты тоже все это время была рядом, а я не позволял себе увидеть тебя по-настоящему. «Адель, ты смелая, умная, да и за словом в карман не полезешь», — он слегка усмехнулся. «Только ты бы и смогла быть истинной королевой. Пусть Грааль хранит тебя». «Ты захвалил меня, Фрост», — сказала она, искоса глядя на улыбающихся рыцарей. Странно, что все были так веселы, отправляясь в сражение. Но люблю я тебя не за это. Коварные губы короля тоже изогнулись в улыбке. А за что же? Он так пронзительно посмотрел на нее, что Адель засмущалась. Не скажу. Пока. Он пригладил медальон, висевший на ее шее, а следом нежно поцеловал. Возьми чашу, и когда мы войдем в озеро, не отходи от меня далеко. Диадема и Грааль будут твоей защитой, но я не хочу потерять тебя в лабиринтах. Лабиринтах? Не припомню никаких лабиринтов. Еще бы, ты же прошла другим путем. Однако все озера взаимосвязаны, если знать тайные пути. Его собственная корона ярко сияла красным огнем, полыхая на черных, как ночь, волосах. Взгляд Фроста все еще был свиреп, но во всем облике проступала мягкость. Теперь Адель знала, что Фрост может быть другим с ней. Ваше копье, сир, проговорил рыцарь, вручая своему королю оружие с острым наконечником и списанным тайными знаками. Фрост крепко обхватил древко, а второй рукой пожал плечо Адель. Возможно, ей показалось, но кто-то из рыцарей затянул песнь. Так они с королем Эриком и рыцарями вошли в воды. Адель уже привыкла, что все под поверхностью волшебного озера ощущалось иначе. Здесь она могла дышать, но чувствовалось некоторое давление, да и каждое ее движение замедлялось. Корона Фростом мерцала, не давая ей сбиться с пути. Адель крепче обхватила Грааль, прижимая его к груди. С собой в тканном мешочке она несла звезду, о которой на время позабыла — Какой прок в ней теперь? Оружие, которое так и не пригодилось, но все же Аделя решила взять ее с собой, в конце концов, что-то могло пойти не так, и так у нее всегда будет козырь в рукаве. Поначалу проход под озером не казался ей необычным. Впереди шел ее любимый, а спину защищали верные рыцари. Но вдруг кругом резко потемнело, и Адель не смогла бы сказать, откуда явилась эта тьма. Королева вцепилась в Грааль, поднимая его над головой, и чаша ярко засияла, освещая пространство. Адель увидела впереди высокую фигуру, перед ними с Фростом словно растекалась черная клякса. Адель хотела вскрикнуть, но здесь ее слова были пустым шевелением губ. Кристаллы в короне Фроста сердито пульсировали, да и сам король приготовился отразить атаку этой тьмы. А может, это и была одна из тех теней, что вырвались из граля. Тогда она пришла за королевой и, конечно, за реликвией. Тень будто услышала ее мысли или ощутила страх. Однако в следующий миг Адель собралась духом и прошептала словам молитвы, взывая к силе граля. Чернота покрывалом поднялась над фростом, но копье пронзило это полотно насквозь, оставляя в нем прореху. Фрост повернулся к ней, глаза его вновь налились кровью. Он кивнул ей, словно побуждая к действию, и Адель отозвалась, шагнула вперед, изливая свет Грааля на тьму, разъедая ее, растворяя, пока от тени не осталось и следа. Когда сияние чаши погасло, а темная пелена спала, Адель пошатнулась. Слишком огромную силу она выпустила. Была ли она готова к такому? Фрост вовремя подхватил королеву, прижимая к себе и целуя в лоб. Пока Диадема венчала ее голову, ей ничего не угрожало, но Фрост... Адель не хотела даже представлять, что эта тень могла причинить ему вред. Однако она помнила про клятву, данную Джудит, и страшилась того дня, когда ее призовут к ответу. «Хотелось верить, что Граль очистился, и все клятвы разрушены», — снова подумала она. Они двинулись дальше, петляя по коридорам и тоннелям, когда, наконец, подошли к двум дверям, которые показались Адель смутно знакомыми. Оглянув в сторону, она увидела торчащий из мраморного пола меч — Экскалибур. Она вновь перевела взгляд на двери. Различия все же было. Рисунок на них переменился, и теперь одна изображала девушку с чашей, а вторая — мужчину с мечом. Все словно бы было предначертано. Фрост твердой походкой приблизился к мечу, обхватил рукоятку и с невероятной легкостью извлек лезвие из камня. Потом король решительно шагнул к двери. Адель хотела последовать за ним, но он лишь махнул ей воспользоваться второй дверью, почему они должны были пойти порознь. Фрост повернулся к ней и улыбнулся, будто прощался. Внутри Адель все сжалось, сейчас словно решалась их судьба, и когда они пройдут сквозь эти двери, обратного пути не будет. Она все же шагнула к нему, но он тряхнул головой и нахмурился, вновь указав на ее дверь, будто знал то, чего не знала она. Разве не следовало положиться на него, как она делала все это время? Он когда-то подводил ее? Адель тоже улыбнулась ему, и он шагнул первым, исчезая из виду. Шестеро рыцарей последовали за ним. Холод пробежал по позвоночнику Адель, когда она поняла, что его здесь уже нет, и поспешила шагнуть вперед, чтобы поскорее нагнать Фроста. Шестеро рыцарей шагнули следом за ней, и вместе они оказались у подножия бесконечной лестницы. Когда она все-таки поднялась со своей свитой наверх, то увидела почерневшую землю и затянутое дымом небо над дворцом. Она вернулась, Адель посмотрела направо, туда, где так гордо стоял Фрост, держа в одной руке копье, а в другой — экскалибур. Истинный король, ее король! Он повернулся к ней, и столько эмоций отразилось на его лице. Ветер вплетался в черные завитки волос, приносил с собой треск и рев того кошмара, что разворачивался на землях Монсальваш. Где-то впереди шло сражение, но сейчас его было не видно. Король и королева обменялись взглядами и ухмыльнулись друг другу, будто бы говоря, и не такое проходили, после чего устремились в бой. Адель не могла бы сказать, сколько длилась битва. Она сбилась со счета, глядя, как чудища падают перед ней, превращаясь в обычных людей. То были не монстры, а жители королевства, одержимые тенями. Ох, если бы она знала тогда, во время коронации, какое зло впустила в этот мир. Они с Фростом и рыцарями ворвались в самое сердце битвы за Монсальваш. Три тени, принявшие женское обличье, командовали своей темной армией. По модель струились слезы, которые сверкали в свете Грааля, как драгоценности, под стать диадеме в ее волосах. Спиной к спине с ней стоял фрост, ее меч и копье, ее защитник наравне с Гралем. Как несправедливо, тут же обычные жители. Тени не, не торопились, заметив, что здесь король и королева, они с фростом уже явили свою силу, свою первозданную мощь, расплачиваясь за грехи других, прежних короля и королеву, и еще множество тех, кто был причастен к их давней истории. Но дело следовало довести до конца. «Возможно, пришел час использовать звезду», подумала Адель, когда вдруг увидела пятно света. Со стороны дворца к ним спешила подмога, даная в ее сверкающих доспехах с целой армией верных ей дельфинов, а с ней Георг и Саманта, от которых по-прежнему исходило сияние. На плече Георга сидел синий пушистый зверек, символ королевы Адель благородной. Когда только куница успела перебежать сюда, вот же непоседа. А еще миссания и анри. Длинные седые волосы феи были распущены, развиваясь по ветру, как пепел, и контрастируя с ее смуглой кожей. Принц выглядел слишком бледным и даже потерянным, но при виде Адели оживился. «Ты вернулась! Королева здесь!» Воскликнул он в возникшей паузе, но потом перевел взгляд на Фроста, и глаза принца помутнели. «Всё это правда? Ты с ним?» «Сейчас это не имеет значения», — ответила Адель и обратилась к принцессе. «Даная, у нас есть шансы. Мы не можем вот так убивать своих же жителей». «Такими становятся не все, а только те, кто слаб духом. Как видишь, смельчаки ещё остались в королевстве». И она кивнула в сторону своей армии. «Если королева сможет поднять их боевой дух, нас станет больше. Теперь вы здесь, ваше величество, и мне плевать, за кого вы выступаете». Она мельком посмотрела на Фроста, очевидно подмечая корону на его голове. «Главное, чтобы мы были заодно, выступая против зла. Мы вместе способны защитить наш дом». Адель улыбнулась сквозь слезы. «Она не одна». Ей подали белого скакуна с ярко-синей попоной, расшитой серебряной нитью. «Да защитит тебя Грааль, Адель!» — шепнула Даная. И хотя Адель до последнего ждала какой-нибудь подлости, во взгляде Даная увидела лишь искреннюю заботу о королевстве. Под восторженные взгляды солдат Адель выдвинулась вперед, сопровождаемая Фростом и принцем Генри, который ни за что не желал отпускать ее. Всем отступать, приказала королева. Я разберусь с этим злом сама. Нам не нужны больше человеческие жертвы. Свет грали рассеивал сгустившуюся перед ними тьму, и в этом сиянии отчетливо выделялись три тени, три женских силуэта. Эумин, прошипела первая тень. Я и на семь, сказала вторая. Асинаил, пропела третья и Адель поняла, что кроется за их именами — три феи, положившие начало этому злу. Тени налетели на них так стремительно, что Адель не успела вздохнуть. Она крепко держала Грааль, но ее коня сбили с ног, и она повалилась на затвердевшую землю. Из легких вышибла весь дух, боль пронзила голову, но Адель знала, что с ней все будет хорошо. Она верила — Верила, что они справятся, ведь Фрост рядом, и не только он. Ее щеки коснулся щекочущий мех, перед глазами возникла синяя шерстка. Вставая, Адель!» — услышала она этого маленького посланника Граля, А следом, перед внутренним взором, промелькнули все ее союзники, все, кто бился за королевство. «Мы верим в тебя, королева!» — прошептала принцесса Даная, и солдаты вторили ей. «Живи долго и счастливо, королева, дарую тебе свое благословение», — прошептала Миссанья. Они верили в нее. Разве она могла теперь подвести их? Девочка-самозванка, возомнившая себя королевой. Все тело Адель будто вспыхнуло, словно она сама стала Граалем, этим источником магии, а волосы ее засияли совсем как золото. Она поднялась на ноги, чуть заметно шатаясь, Тени отступали, рассыпались в прах, развеивались по ветру. Они не могли устоять перед такой силой, силой духа. Грааль исцелял всех кругом, погружая жителей в сон. Когда они очнутся, для них настанет новый день. Адель не видела этого, но знала. Ее сердце бешено стучало в груди. Еще ни разу она не ощущала магию так явно, не наслаждалась ее силой настолько проникновенно. Магия принадлежала ей. Среди этого пика триумфа она не сразу поняла, что за ее спиной пустота. Она обернулась, но не увидела ни Анрии, ни Фроста. Где они? Что случилось? Темная пелена все еще сковывала все кругом, понемногу рассеиваясь. Но вот в просвете мелькнули красные огоньки короны, и Адель увидела... Огромная черная змея увлекала Фроста в сторону чаще, буквально следуя по тропе королевы, по которой однажды сюда пришла Немоя. Однако это были не тени. С ними Грааль разобрался. Кто-то тянул Фроста к проклятому озеру, с ужасом подумала Адель. Леонесса? Адель вновь высоко подняла Грааль, умоляя его помочь, только бы Фрост был еще жив. Она верила в это, как верили в нее такой как Фрост, не может сдаться. «Помоги мне», — прошептала королева, вкладывая в слова всю любовь к Фросту. Грааль проложил дорогу своим синим светом, заставляя Адель идти вперед на последнее сражение за мир в своем королевстве. Когда Адель подбежала к озеру, Фрост бился с гигантским чудищем. По лицу короля стекали пот и кровь, но и Леонесса была ранена. Возможно, силы ее иссякали. Она утрачивала страшное обличье, возвращаясь к своей человеческой форме. «Их жизнь и смерть связаны», — вспомнила Адель. Но если фея все еще держалась, то Фрост вдруг обмяк и упал ничком в изумрудную траву, что росла по берегу озера, воды которого каким-то чудом еще не замерзли. Лицо Леонессы исказилось от злости, когда она увидела Адель — «Это ты! Это все ты, несчастная девчонка! Будь ты проклята!» Ее слова прозвучали так громко, что заложила уши, и Адель отпрянула. «Нет, не может быть, что она пришла слишком поздно!» Королева опустила Грааль на землю, доставая из его недр кинжал. Она не хотела этого, она отпустила леонесу но как выходит зря... «Нет, она сделает все, чтобы Фрост жил. Они не могут погибнуть сейчас, когда узнали друг друга, когда полюбили. Великий свет Грааля — это ведь не что иное, как любовь, да?» Адель думала, что все решает власть, но нет, все решает любовь. «Ты хочешь одолеть меня этим ножичком?» — усмехнулась Леанес с алыми губами. Времени оставалось совсем мало. Фея забралась на большой плоский камень У кромки воды волшебного озера «Я смогла выбраться, но ненадолго Я не хочу его гибели Отдай мне Грааль Спаси Фроста, Адель!» Вдруг взмолилась Леонесса «Мы с ним уйдем, обещаю Но он будет жив Ты ведь тоже этого хочешь? Что тогда останется у нее? Только знание того, что Фрост жив Где-то там и, возможно, даже счастлив» Адель взглянула на неподвижное тело своего короля. Лица она не видела, лишь черную гриву волос. Рядом в траве тускло сияла сбитая с головы корона. Адель развернула кинжал и срезала с пояса мешочек, в котором лежало ее последнее оружие звезда Грааля. Адель медленно приблизилась к Леонесе, держа на ладони звезду, а другой рукой обхватывая чашу. Фея сутулилась, очевидно, ее раны были смертельными. Лицо Леонесы вновь стало озлобленным, чудовищные черты проступали сквозь маску красавицы. Адель крепко сдавила ладонь, и лучи звезды впились в кожу, принося новую волну боли и жжения. Хлопок у нее заложило уши, а перед глазами все поплыло. Она видела только, как падает в озеро Леонесса, как смягчается ее лицо, а на губах играет безмятежная улыбка. Спасибо долетели до Адель слава феи. Руки королевы ослабли, Грааль выскользнул из ладони, став слишком тяжелым, чтобы удержать его, или озеро притягивало и реликвию. Вдруг все кругом стало поразительно резким и четким, повеяло холодом, а вода с дальней стороны озера стала подергиваться кристальной коркой льда. Грааль скрылся под водой, лишь сверкнув напоследок, Адель ахнула не в силах поверить, что она отпустила святыню. Что-то мягкое и пушистое коснулось щеки Адель. Это была куница, которая пробежала по ее плечу и прыгнула следом за реликвией, скрываясь в водах. Время будто замерло, а может, Адель так казалась. Тишина, странная, неестественная тишина и холод окутали ее. Королева еще не была свободна, над ней висела последняя клятва — которая сейчас будто бы стала осязаемой. «Убей Фроста или умри сама», — шептало озеро, говорила с ней. Плечи будто коснулись холодные руки, и Адель вновь ощутила присутствие Джудит, хотя это было невозможно. Но есть ли что-то невозможное в этом мире? «Убей его, Адель, и стань настоящей королевой, или умри, ты недостойна. Вам двоим будет слишком тесно в этом мире». Адель тряхнула головой, прогоняя морок, но голоса не исчезали. Все должно решиться сейчас. Последняя битва — ее битва. Была ли она в самом деле способна на все ради того, чтобы стать королевой, пожертвовать своей любовью, как однажды сделала Немуэ, и повторяла это не один раз в череде их с Артуром инкарнаций? Нет, Адель не была рождена феей, всего лишь обычной девчонкой со своими мечтами. Но она смогла стать королевой, истинной королевой. Не каждый дано быть ею при рождении, но любая определенно может ею стать. Адель шагнула вперед, закрывая глаза. Все будет хорошо. Она верила, что канцлер будет отличным правителем Монсальваш, как и всегда. Она заберет с собой эту клятву, сохранит жизнь Фросту. Холод подползал к ней, заставляя принять решение, и Адель шагнула в неизвестность. Истинная королева, идущая вслед за Граалем, где бы он ни находился, она не нарушит клятву. Адель сложила руки на груди, обхватывая ладонями теплый медальон у себя на груди. Почувствовала, что падает, но не желала взглянуть. Время. Такое медленное и тягучее ускорялось, приближая разгадку ее истинной судьбы и предназначения. «Люблю тебя, Фрост», — выдохнула она, и вокруг незримых слов собрались облачка пара. Мир застыл в этом мгновении, она падала и падала и падала, пока не услышала голос, а, открыв глаза, неожиданно увидела прямо перед собой Фроста. «Я тебя. Я люблю тебя, Адель. Люблю вас». Его руки коснулись ее талии, живота. Все было странно в этом текучем пространстве и времени, но вот Фрост перед ней, живой, настоящий. Его синие глаза, ее страдание, ее спасение, последний поцелуй, и они оба падали. Падение это казалось бесконечным. Адель хотела бы остаться в этом мгновении, но вдруг больно ударилась о твердую поверхность. Время ускорилось, как и сердце Адель. Она не сразу поняла, что произошло, но когда поняла, то забарабанила по ледяной поверхности озера. Фрост, фрост! Она все еще видела его, своего короля, однако он был все дальше и дальше. Он улыбался или, возможно, плакал. Она не знала, не могла разглядеть это за коркой льда. Нет, это были ее слезы, которые затуманивали взор и не давали увидеть его. Адель злобно смахнула их с глаз, потом снова заколотила по льду, разбивая руки в кровь. «Фрост, ты не можешь так поступить со мной, ты обещал не отпускать меня, Фрост!» Он пожертвовал собой и отдал свою жизнь озеру и ненасытным феям, оставив ее разбираться с этим холодным миром и королевством «Королева без короля». Она снова и снова била кулаками, но волшебное озеро молчало, унося с собой весь смысл ее жизни. «Меч!» — вдруг вспомнила Адель и, скользя по поверхности, выбралась на берег, добралась до экскалибура, лежавшего в траве там, где Фрост обронил его. А вернувшись к озеру, вонзила лезвие в лед. Радостно воскликнула, когда острие впилось в кристальную поверхность. Меч погрузился в нее наполовину и замер. «Нет, давай же, проклятый меч, яви свою магию, отзовись своей королеве!» Но как она ни пыталась, не могла ни достать меч, ни разбить лед, ставший хрустальным надгробием ее короля. Сколько она просидела там, неизвестно. Руки и ноги окаменели от холода, слезы застыли на щеках. Спустя вечность теплые руки коснулись ее плеч. Адель, голос Анри: такой далекий, такой бессмысленный. Уйдем отсюда. Адель пора возвращаться. Она так замерзла, что не могла противиться, когда принц поднял ее на руки и понес прочь, только беззвучно плакала. Когда они появились на главной площади дворца, все жители ликовали и приветствовали их. Да здравствует королева, да здравствует Адель благородная. И хотя ей было холодно и пусто и больно, само тело королевы будто бы светилось, золотом стали ее волосы, а лазурью пылали глаза. Да здравствует наша золотая королева. И все верили, что в Монсальваш пришла новая эпоха, но никто не знал, что сердце королевы стало холодным камнем.